Глава двадцать Это моя жена Мэрия, — скинулся Стрельников. — Та самая Мэрия Архипова — легенда почище селивановских кладов, — усмехнулся Павел, пропуская незваных гостей в прихожую и запирая дверь. — Помнишь, как лазали в детстве тут по всем подвалам? Подземный ход искали. — Такое забудешь. Серый тогда свалился в погреб какой-то и ободрал ногу накануне соревнований. Юрич потом мне дыню вставил королевского размера. Пашка включил свет и обомлел, увидев гостю в заляпанной грязью мокрых джинсах, а расшитой вышивкой батистовой туника облепляла хозяйку, не оставляя никаких намеков. Лаптев отвел взгляд и внимательно осмотрел Стрельникова. — Тоже весь грязный и мокрый, в разодранной майке. — Где же вас таких красивых носило? Павел взирошил густую шевелюру. Что произошло? Он быстро подошел к платяному шкафу и, вытянув оттуда вещи, бросил гостям. «Переодевайтесь и шмотки давайте, в машинку кину». Лаптев вышел на кухню и закрохотал чайником. «Отвернись», — скомандовала Маша. Стрельников чуть не ляпнул из биты, да не очень-то и хотелось, но вовремя сдержался. Хотелось и даже очень. «А чего я там не видел?» — рикнул он, даже не подумав отвернуться. «Ты моя!» Маша отошла к стене, повернулась спиной и, стащив с себя мокрые джинсы и тунику, нацепила на голое тело длинное трикотажное платье. «Лаптев, у тебя и платье есть?» — заорал дурнин и стрельников и захохотал. «Это мои сестры, идиот!» — пророкотал из кухни Павел. «Идите чай пить!» Маша держала в руках большую кружку с чаем и не пила, а просто грела руки. Дрожь то ли от холода и дождя, то ли от рук Витольда, прижимающих ее к себе. Но когда зубы клацнули о фарфор, это заметил и Лаптев. Подскочил, принес плед. «Я тут сам управляюсь», — повинился он. «Жена ушла, сестра раз в месяц прибраться приходит». И, словно осекшись, поинтересовался сурово. «Что случилось, капитан?» Витоль сухо и кратко пересказал историю нападения волшебным образом упустив все что касалось лиды и ларии. И не соврал вроде печально отметила про себя Маша но вот как верить ему? Павел задумчиво потер шею и потянулся за телефоном. Где машина говоришь лениво хмыкнул он тыкая в мобильник сразу на подъеме первый поворот серпантина. После твоей развилки моментально отрапортовал Стрельников. «Какая развилка? Какой поворот? Он их считал, что ли?» Про себя изумилась Маша. «Сколько катаясь по серпантину, никакого указателя даже не видела». «Ты часто там ездишь?» — осведомилась она у мужа. «Последний раз, когда этот тип женился», — хмыкнул Витольд. «Был у него свидетелем. Видать, где-то накосячил, коли развелись». — Ее моя работа не устраивала, — промычал Лаптев. — Мало зарабатывал. Только на Турцию. На Мальдивы уже не хватало. Витоль стукнул его по плечу и, словно раздумывая, добавил. — Паш, можно нашу машину поскорее убрать с дороги? Лаптев кивает ткнул пальцем в мобильник. — Милентьев, — заорал в трубку, — ты в лавке, что ли? Давай, дуй к серпантину, там разбитый туарек валяется. — С пулевыми отверстиями. — С отверстиями. «Люди живы в безопасности. Давай сразу в эвакуатор отправляй, и я сейчас подтянусь». Пашка задумчиво посмотрел на Витольда, собравшегося тоже вернуться к машине. «Я понимаю, капитан, что тебе не терпится покрасоваться в моих шмотках, но сейчас лучше остаться здесь. Никому не звонить, телефоны отключить». Велел он перед уходом. «Тогда серого сам набери, передай, что у нас все в порядке». — попросил Стрельников. — А то машина на старшего Архипова зарегистрирована. А он с ума сойдет, когда узнает, да и дочка расплачется. — У вас ребенок от этого доходяги? — хмыкнул Лаптев, притворно сокрушаясь. — Как же вас угораздило? — Двое! — прорычал Витольд. — Иди уже, паш! Когда забывшим бывшим вратарем юношеской сборной закрылась дверь, Витольд подсел на диван к жене, сидевший, как истукан, с прямой спиной. Где-то встретилась с Лидой, поинтересовался обыденно и убрал с лица Мэри мокрую прядь. — В церкви, — бросила Маша, вздрогнув от его прикосновений. — А туда тебя зачем понесло? — Ты меня бросил, так грязно неожиданно. я бы поняла, если бы стала толстой, старой некрасивой. — Тебе это не грозит, — пробурчал Витольд. Маша стукнула его по коленке. — Не перебивай, пожалуйста, — попросила тихо. Вот была бы я страшной, и ты бы стыдился меня. дуры какой! Я бы поняла, вид, и не претендовала бы на твое внимание. Но как? Я вообще не понимала, как ты мог променять живого человека на силиконовую куклу. Нет, технически все ясно. Ты периодически оставался в той квартире на металлургов, чтобы не ехать из больницы в ночи и спокойно в тишине поработать. Когда к тебе стали приходить чужие женщины? А так ли это важно, Витольд? Вопрос времени, когда я узнаю. Узнала, попыталась с этим жить. У меня не получилось. Я все время думала про тебя, представляла всех этих уток рядом, а потом однажды зашла в церковь. Простояла всю службу и вышла другим человеком. Я небо увидела, птиц на ветках, поняла, что уже наступила поздняя осень. И жить как-то надо, вернее даже выживать». Вот с того момента я и повадилась туда ходить. Даже молитвы выучила и пела вместе со всеми. А потом уже присмотрелась, все лица знакомые, люди приветливые. Только одна женщина больная заходила и на лавку садилась в самом углу, бледная такая, с черными волосами. Мне в церковной лавке про нее сказали, что это гадалка, и воцерковленные ее не очень привечали». А как-то раз мы с ней на входе столкнулись. Она зыркнула на меня и прошептала. «Ты ведь Маша? Архипова?» А я на нее смотрю и не догадываюсь, кто это. И тогда она заплакала. Горько так. И тут я ее узнала. Лида. Мы с ней в церковном дворе на лавочку сели и долго разговаривали. О маме с папой, о Сережке с Никиткой. Я ей даже фотки детей показала. К нам пару раз священник подходил, наверное, переживал, что я в все к аферистке попала. Мы потом в парк ушли, чтобы никого не смущать. Все наговориться не могли. Она, правда, просила никому не рассказывать о ней. Ну, как смолчать? Я Никитке на ушко нашептала. И мы к ней вдвоем ездили. А потом удобно так, что сестра провидится. Я уже привыкла по любому вопросу с ней советоваться. Работа или здоровье детей... Только о тебе говорить не хочет. Все талдычит, что выпадает пустая карта. И вот сейчас об опасности предупредила. Не мели чушь, Мэри, — неохотно вставил Стрельников. — Если выяснится, что это мученица святая причастна к нападению, сам удавлю, а твой старший брат поможет. Вид, она не могла. А прирезать собственного мужа резко вскинул Савитольд. Но Лида говорит, что она не убивала, Жалобно пробормотала Маша. «Стоп!» — рыкнул Стрельников. «Давай заново». «Где и с кем ты это обсуждала?» «Только с ней с Никитой. Брат обещал помочь. Ты думаешь...» «Ну а что еще? Это не работа, не личная месть. Остается только та жуткая история. Хотя верить Литке — последнее дело». «Почему?» — напряглась Маша. «Я ей верю. Наркоманам вообще верить нельзя. Априори!» Но Лида — наркоманка, как и Марк. Тот еще и приторговывал. Оба не работали. Лидка таскалась с каким-то гуру, училась выходить в астрал, правила карму, а потом зарезала мужа. Ей удалось удрать каким-то образом. Нашли на выселках в доме бабы Нади. Ты это и сама знаешь. «Да папа чуть не умер тогда», — еле заметно кивнула головой Маша. Уже в усоле стало понятно, что Лидка с катушек слетела. Ей везде черный человек мерещился. Собирался ее убить. Она и сейчас его видит, — пожала плечами Маша. У нее же способности к ясновидению. От бабушки Нади перешло по наследству. «Может быть, спорить не стану», — скривился Витольд. «Только баба Надя людей лечила. Нам всем на свет помогла родиться. А Лида чего? Кому помогает?» И она лечит, к ней люди ходят, каждый день очереди, и больным она не отказывает. Только потом докторам расхлёбывать последствия таких вот исцелений приходится. В сердцах отрезал Витольд. — А сами врачи, святые угодники, — скинулась Маша, — всегда правильно ставят диагноз и назначают лечение. Она резко подскочила и заходила взад-вперед по маленькой комнате. — Твоему Дунину, например. — Это удар ниже пояса, Мэри! — укоризненно пробормотал Витольд, подходя сзади и обнимая жену. Маша вывернулась из его объятий и стукнула кулаком в грудь. — А где по твоей поясной шкале сегодняшняя сцена с браслетом? — процедила она. — Как сваи по голове! Я сам не ожидал такой наглости! — сокрушенно заметил Стрельников. — Ей-богу, Мэри! Мне даже в голову не приходило. Но ты хорошо держалась, не дала себя в обиду. Я сразу поняла, что это частный заказ и предписание липовое. Майор этот даже паспорта не спросил. И разве следователи прокуратуры занимаются кражами? «Конечно, нет», — хмыкнул Витольд. «Белая кость. Это к ним на допросы ходят. Или дознаватели с оперативниками свидетелей опрашивают. Только подружку твою я не узнала. Я же с ней над заказом работала». Сукрушенно заметила мэрия. «Она мне не подружка». — помочил Свитольд. — Прости за эту безобразную сцену, я бы точно не допустил. Уже все прошло. Устало вздохнула жена и поинтересовалась обыденным тоном. — А Лаптев кем работает? — Гаишник, майор, кажется. — Никак не пойму, кому я перешла дорогу. Задумавшись, пробормотала Маша, обхватив себя обеими руками. Она возвратилась на диван и, накрывшись пледом, свернулась с калачиком. Стрельников плюхнулся рядом на колени, взял ее лицо в свои ладони. «Мэри, солнышко!» — пробормотал он, аккуратно целуя ее. «Я никому не позволю обидеть тебя. Верь мне, пожалуйста». «Как раз с этим и проблемы». Маша, вздохнув, закрыла глаза, чтобы не видеть мужа. «Предателя и обманщика». «А нет веры, нет и любви». «Ничего подобного». прошептал Витольд, слегка касаясь ладонью Машиной щеки. «Любовь заложена в нас как инстинкт. Я люблю тебя, солнышко!» Пробормотал он, перемещая ладонь на спину и водя пальцами по позвоночнику. «Мэри!» Но жена посмотрела на него глазами полными слез и с горестным вздохом отвернулась к спинке дивана. Стрельников тут же примастился рядом, а обхватил жену двумя руками. — Мэри, солнышко! — взмолился он, чувствуя, что она напряглась, как струна. Ловкие пальцы тут же заскользили по тонкой женской шее, переместились на плечи, а потом снова прошлись по спине, словно пробуя на ощупь каждый хрящик. Витоль почувствовал, как жена постепенно расслабляется в его руках. — Отвали стрельников! — лениво пробормотала Мэри, но муж воспринял ее слова как долгожданный призыв. Ладонь аккуратно накрыла полушарие груди, а затем молниеносно проникла в глубокий вырез трикотажного платья. — Витольд! — строго прошипела Маша, пытаясь отстраниться. — Отвали! — Как же меня заводит моя строгая жена! — усмехнулся Стрельников, целуя ее. Он почувствовал, как она задрожала в его объятиях, а потом разрыдалась, уткнувшись лицом ему в грудь. Он стиснул ее покрепче, коснулся губами ее макушки, прошептал нежно «Мэри, солнышко!». Но всхлипывая жена не удостоила его ответом. На крыльце послышались шаги, и, отряхивая куртку, в дом вошел Лаптев, позвал тихо «Вид!». Стрельников погладил жену по спине и рванул к другу. «Туарек отогнали на стоянку», — поморщился Лаптев, вытирая пот со лба Завтра заберешь. Только это... Там неподалеку еще одна машина в кустах стояла. Мы ее упустили. Кабы около дома не поджидали вас. Да, попали мы в переплет. Стукнул себя по колену Стрельников. Хорошо, что я за женой поехал, иначе бы точно грохнули. Лаптев молча кивнул и опустил огромную лапищу на плечо Витольду. — Ночуйте у меня, — велел он. Утром вывезу вас незаметно. Операция сорвалась, хотя план казался идеальным. Репа выстрелил в лобовое, и машина, закрутившись на мокрой от дождя дороге, точно бы упала в кювет, но сидевший за рулем стрельников справился с управлением и даже задним бампером умудрился задеть незадачливого Репу. Тот свалился на дорогу, как подкошенный, и хоть и быстро подскочил на ноги, но время оказалось упущенное. крикнул подъехавшему Муслиму. «Они ушли, твою мать! Нужно обыскать окрестности!» и помчался вниз по склону, не разбирая дороги. Муслим не счел нужным объяснять, что искать беглецов следовало ближе к вершине холма. Именно там сейчас легче затеряться среди деревьев, а вот спуск отлично просматривался. «Беги, беги!» — пробормотал Келлер, явно не собираясь присоединиться к бесполезным поискам. Он отогнал свой старенький фордик чуть дальше от места нападения и надежно спрятал в кустах, а затем поднялся на пригорок. Опять ничего, поморщился Муслим про себя. Какая-то заговоренная девчонка оказалась. Ни бомбы ее не берут, ни пули. Он насторожился, услышав, как на дороге завизжали тормоза. На серпантин с мигалками въехали гаишники. быстро ментов к празднику позвали». — пробормотал Муслим. — Странно. Притаившись за деревом, он с тревогой наблюдал, как из машины выскочил крупный мужик и бросился к подбитому туарегу. Притаившись за деревом, он с тревогой наблюдал, как из машины выскочил крупный мужик и бросился к подбитому туарегу. «Кажется, это Лаптев, вратарь нашей юношеской сборной по хоккею», — про себя отметил Муслим. «Теперь понятно, почему быстрый кипиш поднялся». Ну и другое, ясно. Они ушли. Пора сматываться. Он полез за сотовым, чтобы предупредить старого боевого друга. Где только не воевали вместе. Ну, даже не успел вытянуть телефон из кармана, как на шоссе выкарабкался ничего не подозревающий репа, да еще с пистолетом в руке. Лаптев два прыжка оказался рядом и всей тушей навалился на киллера. Спецназовец Хренов про себя ругнулся Муслим. Совсем раскес на криминале. Он снова огляделся по сторонам и, сделав большой крюк, вернулся к машине. Аккуратно выехал и, не включая двигатель, повел фордик вниз по трассе. «Одного взяли», — доложил Аптев Витольду, как только мэри ушла спать. «Некто Игорь Михайлович Сурепкин, в узких кругах известный как Репа. А вот второму удалось уйти». «Какая оперативность?» — удивленно хмыкнул Витольд. «Он что, паспорт с собой носит?» «Отпечатки пальцев сразу по базе пробили», — солидно объяснил Лаптев. «Правая рука некоего Лавра, хабаровского авторитета. Готовь дырку на пиджаке, к ордену представят», — хохотнул Стрельников. «Одно непонятно, кто же заказал мою жену и выписал Келлера из такой дали?» «Лавр», — пробормотал Лаптев. «Он тоже в городе Репа не один прибыл». «Думайте, откуда такая напасть на вас свалилась?» «Да не знаю я», — растерялся Витольд. «Мэри и мухи не обидят. Вся ее жизнь у меня на глазах. Даже со шпаной никогда и нигде не пересекалась. Никаких наметок, Паш. И зацепиться не за что». Он от бессилия развел руками. «Фамилия Калидорный что-нибудь говорит?» Морщись, как от зубной боли, поинтересовался Лаптев. «Нет. А кто это?» — Да лавр собственной персоной. Это же для блатных он лавр, благородный вор, а на самом деле коридорный рассмеялся Павел. Следом расхохотался Витольд, смех сквозь слезы. — Спасибо, Паша, — пробормотал Витольд. — Ничего не понятно, но хоть какая-то зацепка. Он поднялся на второй этаж, где в спальне на широченной кровати, свернувшись клубком, лежала Мэри. Маленькая, хрупкая, беззащитная. Жена тяжело вздохнула и снова в беззвучном рыдании затряслись плечи. Стрельников вышел из спальни и мигом скатился с лестницы. «Пашка», — позвал он приятеля, — «у тебя найдется что-нибудь успокоительное». Лаптев задумчиво глянул на него и, почесав пятерней кудлатый затылок, вышел из кухни. Вернувшись обратно, он протянул Стрельникову початую бутылку водки и презервативы в блестящей обертке. «У меня только такое», — усмехнулся он. «Сгодится, капитан?» «Еще как», — хомыкнул Витольд.